บุกทูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่ที่ร้านอาหา ร, รสารี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ одну порцию картофеля фри с кетчупом одну порцию картофеля фри с кетчупом и две порции с майонезом и две порции с майонезом и три порции жареных сосисок с горчицей И три порции жареных сосисок с горчицей. Какие овощи у вас есть? Какие овощи у вас есть фасоль. е о в о щ и У вас есть к а У е т о У в а е а о У вас есть фасоль. У вас есть фасоль. У вас есть фасоль. У вас есть фасоль. а с е е с а У вас есть Цветная капуста. У вас есть цветная капуста. Я люблю кукурузу. Я люблю кукурузу. Я люблю огурцы. Я люблю огурцы. Я люблю огурцы. Я люблю помидоры. я люблю п тан тон хом дуей, че мика. Вы тоже любите зеленый лук. Вы тоже любите зеленый лук. Кун чоап тан ка лам при дон дуей, че мика. Вы тоже любите квашеную капусту. Вы тоже любите квашеную капусту. คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ Ты тоже люб морковь? любишь мор คุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ Ты тоже любишь брокколи คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะ ты тоже любишь сладкий перец ты тоже любишь сладкий пере ดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ я не люблю лук я не люблю ลูกดิฉันไม่ชอบมะกอก я не люблю оливки Я не люблю оливки. н н Я не люблю грибы. Я не люблю грибы.